Медик в светло-голубом мундире военврача второго ранга, опустив на переносицу очки велосипед, вперил глаза в длинную бумажную ленту, выползающую из прибора. «Что можно сказать?» «Определенные изменения есть, но не патологические». Он подошел к столу, глянул в раскрытую медицинскую карту ТООТа. «Да, не патологические». «Нам следует оценить процесс в динамике. Скажите, вы давно отдыхали?» «Был в отпуске в позапрошлом году», — четко отрапортовал ротмистр, «но добровольно вызвался провести его на тренировочном лагере «Заата» курсовым офицером для новобранцев гвардии». «Похвально», — продолжая сверять кривые на обеих лентах, кивнул врач, «и все же отдыхать следует». «Даже таким несгибаемым парням, как наши бравые гвардейцы!» Он посмотрел на первую страницу медицинской карты. «Вы родом из Харака?» «Так точно! Я там бывал когда-то, еще до войны. Замечательный город, много зелени, красивые дома. Не то, что наша дыра. В прежние времена я бы вам посоветовал отправляться на побережье, отдохнуть, повеселиться. Но сейчас там уже и не отдохнешь». «Езжайте в Харрак. Если с самочувствием все будет нормально, раз в неделю отмечайтесь у гарнизонного врача. Я напишу вам сопроводительную записку. Ну, а ежели вдруг что, сразу ко мне. Отравление, братец, штука серьезная. Шутить с этим нельзя». Тот щелкнул каблуками. «Разрешите идти?» «Идите, голубчик. Через полчаса получите направление и проездные документы». «Как там было у Шерона?» — военврач поднял глаза к потолку. «И харак мой в зеленом покрывали, как дева у реки, невинна и нежна. Признаться, завидую вам. Страсть, как хочется уехать из столицы в какой-нибудь очаровательный лесистый городок». Тот слушал речь военврача, и перед глазами его снова вставала картина «Глубокой воронки» на месте родового особняка. «Все, идите, идите, не смею вас задерживать». Две колонны, похожие на обглоданные куриные лапы, уныло торчали у въезда в город. Поперек трассы плескал по ветру транспарант с выцветшей надписью «Харрак, город серебристой реки, приветствует вас!» Тот невольно улыбнулся. Ему вдруг отчетливо вспомнилось, как проводил он в гимназии уроки любви к Отечеству. По утверждению местных ученых, именно здесь появилось и широко использовалось первое колесо. От берегов Серебристой реки Так и переводилось название города с языка давно исчезнувшего, но великого народа инаиров, и началось триумфальное шествие запряженных турами боевых повозок будущей империи. Тот до мельчайших подробностей помнил, как, стоя у доски, с воодушевлением рассказывал замершему классу легенду о прекрасной Нее дочери князя инаиров когда из великой бездны пришел сюда ужасный смертоносный зверь и начал требовать себе жертву, грозя уничтожить всех жителей. Нея-Тея, надев свои великолепные зеленые одежды, знак высокородности, вышла на берег серебристой реки и гордо стала перед ним у самого обрыва. И когда ужасный смертоносный зверь прыгнул, Княжеская дочь бросилась в воду с кручей, увлекая за собой чудовище. Но лучезарный творец, приходящий всякое утро из глубин сущего, не принял кровавую жертву и обратил девушку в зеленое дерево. В какое именно, за давностью лет забылось. Но с тех пор рубка любого из них была связана с целым обрядом, чтобы вдруг не ранить спасительницу города, или ее потомков. Мощная куница с ревом неслась по полупустой трассе. В прежние времена здесь проходил основной путь от столицы к берегу теплого моря, к многочисленным роскошным курортам и морским базам славного имперского флота. Тогда у империи еще был славный флот и еще были трассы. Тот глянул, на сосредоточенное лицо вахмистра Грасса. Чтобы ехать без приключений по этому слабому подобию дорог, нужно было иметь большой опыт, крепкие нервы и еще более крепкие подвески. «Постой!» — скомандовал ротмистр. «Что это там такое?» — он указал на экран. «Деревья рубят!» — отозвался вал грас «Я вижу!» «Здесь нельзя рубить деревья. Это парк нея священное место. Останови!» Бронеход затормозил у просеки, и тоот вылез из машины. «Что здесь происходит?» — поставленным командирским голосом рявкнул он. Люди с пилами дернулись, как будто их обожгло бичом, и повернули к офицеру бессмысленные пустые глаза. «Шпионы Хонти! Дорога! Приказ!» Бессвязно лепетали они, глядя на легионера недобро, но опасливо. «А ну, чего стали? Работать!» — послышался из леса злобный окрик. Лесорубы снова дернулись и вернулись к прерванному занятию. «Что вы тут делаете, господин ротмистр?» Из-за деревьев на просеку вышел человек в черном, почти гвардейском комбинезоне, но без знаков различия и вообще каких-либо знаков. «Масаракш!» «Деремо, крысиное, как стоишь перед гвардейцем?» Растегивая кобуру, процедил тоот. «Виноват? Тут специальный объект. Пускать никого не велено». «Куда не велено пускать? Это парк неетея священная земля». «Не могу знать. Господин мэр велел рубить деревья. Там родятся шпионы». «Что за бред?» «Это не бред!» возмутился надсмотрщик. «Это веление свыше». Мэр Кернес очистит город от всего. Долой хантийскую нечисть и пандейскую мразь. Здесь проляжет дорога в светлое будущее. Бред! Какой бред!» Тот развернулся и пошел к бронеходу. «Прикажете ехать дальше, господин ротмистр?» «Да. Найдем гостиницу получше. Не понимаю, что происходит с городом». Какой-то выживший из ума мэр городит нелепость на нелепости. И ему это сходит с рук. Даже не просто сходит с рук. Есть недоумки, которые ему верят. Это не называется «верят», — не отрываясь от трассы кинул Валграсс. А выжить из ума может лишь тот, кто в нем когда-то был. Впрочем, чем безумнее звучит приказ, «Тем более всякого рода дурням кажется, что он мудр и полон тайного смысла». «Что это вы городите?» — одернул его Тот. «Приказы всегда исполнены мудрости и здравого смысла. Простите, господин ротмистер, к слову пришлось». «Вот и попридержи язык, чтоб не приходилось», — огрызнулся гвардеец. Какое-то время они ехали молча. Тот вдруг вспомнил, как дивизионный генерал Кули решил захватить город силами танкового полка. На одной из тихих улиц колонна броневых чудовищ попала в огненную западню. Первая и последняя машины запылали, как факелы, в один момент. После чего хантийские гранатометчики, не церемонясь, расстреливали зажатые в теснине боевые машины на выбор, как в тире. От этого воспоминания настроение его окончательно испортилось. Приносить извинения воспитуемому мешала офицерская гордость, отвердить о мудрости приказов — боевой опыт. «Не узнаю города», — чтобы как-то разрядить обстановку, — начал ТООТ. «Столько всего разрушено, а что не разрушено, того и гляди развалится. Хотя вот, это новое издание». Он указал на причудливые коробки с окнами во всю стену. «Как думаете, Грасс, кому нужны такие большие окна? Что тут непонятного? Чтобы муниципальным стражам с улицы было видно, не замышляется ли какой заговор». Бронеход миновал улицу дивизий прорыва. Здесь на стеле с изображением рвущихся в атаку армейцев и гвардейцев значился номер его славной 6-й бригады — Когда-то отсюда было рукой подать до особняка Тоотов. «Кажется, тут где-то дом ваш стоял», — словно прочитав мысли командира, бросил Грасс. «Красивый дом был?» «Был», — мрачно согласился ротмистр, глядя в другую сторону. «А ну, постой! Остановись-ка вон у того здания!» Тоот чуть заметно одними губами усмехнулся, не веря своим глазам. Среди всеобщего запустения и разрухи не слишком радостно, но вполне благопристойно, чисто отмытыми окнами смотрела на улицу его гимназия. «Надо же, уцелело!» — пробормотал он. Бронеход въехал во двор и замер у крыльца. «Погодите, Грасс, я недолго. Погляжу, что как, и сразу вернусь». «Конечно, конечно, господин ротмистр, я понимаю, не беспокойтесь». Тот медленно поднялся по ступеням, точно ожидая, что справа на первом этаже откроется окно, и бессменный директор гимназии Кеф Рич прикрикнет насмешливо «Ученик Тот, проснись, ты уже пришел». Окно не открылось. охраннику двери, увидев вошедшего офицера, застыл по стойке смирно и поспешил осведомиться, кого следует вызывать». «Никого!» — мотнул головой Туот. «Да вы успокойтесь. Я тут сам учился, а потом еще до войны преподавал. Пройдусь, гляну и уйду». Он шел по коридорам, когда-то представлявшимся ему почти бесконечными, и поражался, насколько они видятся ему теперь маленькими и тесными. «А вот здесь был мой кабинет!» Прошептал он, сам толком не осознавая, что делает, и потянул дверь на себя. И лишь тогда, когда Эрон IV короновался венцом государя Пандеи, страна получила статус империи, и сам Эрон уже начал именоваться всемилостивейшим императором Эроном I Объединителем. Молодая преподавательница, втолковывающая дремлющему классу историю былых времен, услышав скрип открываемой двери, рассерженно повернулась, чтобы призвать к ответу опоздавшего. Но вдруг глаза ее, и без того большие, распахнулись, она ойкнула и громко объявила «Посмотрите, дети, кто у нас сегодня в гостях!» Это же герой войны, офицер шестой бригады второй дивизии прорыва, ротмистр боевой гвардии, кавалер пламенеющего креста и бывший учитель нашей гимназии. Она сделала паузу. А таер тоот. Дети, если мы с вами попросим, господин ротмистр наверняка расскажет вам о своих подвигах. Заходите же, прошу вас.